Сервы из нее по трем причинам вылазила. Знавала я женщину, кого причин таких было и больше, но и трех хватает для сумасшедшей старухи, которая из постель только в кресло каталку и выбиралась. Для такой и трех причин по горлышку хватает. Первая причина, когда она с собой ничего поделать не могла. Ну, помните, что я про прищепки говорила? Чтоб простыню шестью пришпиливать, а четырьмя ни-ни, и думать не смей. Ну, так это только один такой пример. Если ты работала для миссис Веры «Целуй меня в задницу, Донован», так обязана была помнить, что и как положено делать, и ничегошеньки не забывать. Она сразу указывала, чего ей требуется, и, можете мне поверить, так все и делалось. Один раз забудешь, она тебя отругает. Второй раз забудешь, будет с тебя вычет. Ну а в третий раз забудешь, так вылетишь вон, как там не оправдывайся. Такое было у Веры правило, и меня оно устраивало. Не очень-то мягкое, но справедливое. Если ты со второго раза не запомнишь, на какие полки ставить выпечку остывать, а на подоконник не-не, не ни какие-нибудь мы нищие ирландцы, так значит, не запомнишь никогда. «Три промашки, и ты вылетаешь вон. Такое было правило, и никаких тебе исключений». Вот и вышло, что работать мне там пришлось самыми разными людьми. В старые дни я только и слышал, что пойти работать к Донованам — это как сунуться во вращающуюся дверь. Один, оборот сделаешь, два, а кое-кто так и десять умудрится сделать, и даже все двенадцать. Но в конце концов всё равно тебя на тротуар вышвырнет. Ну и когда я пошла к ней в первый раз наниматься, в сорок девятым это было, так будто к дракону в пещеру шла. Только оказалось, она все-таки получше, чем ее люди расписывали. Кто умел держать ухо востро, тот надолго оставался. Ну, как я или красавчик. Но все время приходилось быть начеку, потому что она всегда все подмечала. И прожители острова острова знала куда больше остальных летних приезжих. И еще она умела быть ядовитой. Еще тогда, до того, как начались все ее неприятности. Это для нее вроде развлечение было. «Чего тебе тут надо?» — говорит она мне в первый же день. «Тебе б дома сидеть со своей малышкой и готовить обед повкуснее и пообильней для света твоей жизни». «Миссис Калим с радостью будет присматривать за Селеной четыре часа в день», — говорю я. «Работать я могу только полдня, мэм». «А мне больше не нужно, как, если не ошибаюсь, указано в объявлении, которое я поместила в местной так называемой газете», отвечает она, показывая свой ядовитый язычок, но не извя, как потом тысячи раз бывало. Помнится, она тогда с вязанием сидела. А вязала она «Ну что твоя молния небесная?» Пару носков за один день для неё пустяк был, хоть и бралась за спицы не раньше десяти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 «Хотя, если ты и выдержишь, так, конечно, забеременеешь опять. Ещё год не пройдёт, и больше я тебя не увижу». А я-то уже была на третьем месяце, но и этих слов из меня клещами не выдрали бы. Мне нужны были эти 10 долларов в неделю, и я их получила. А вы не думайте, я каждый цент из них ещё как отрабатывала. Всё лет с ног валилось от усталости, а как подошла осень... «Вера меня спросила, не хочу ли я продолжать, и когда они уедут в Балтимор? Такой большой дом нужно держать в порядке круглый год». И я ответила, «Ладно». И держалась до последнего месяца, пока Джо-младший не родился. А потом опять туда. Ещё от груди его не отняла. Летом я оставляла его у Арлина Калума, чтобы Вера позволила у себя в доме младенца пищать. «Да никогда!»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 а только с паном. Да поймай она тебя с другим порошком в руке, тут уж не сдобровать. Ну и Глашка. Воротники, рубашек и блузки опрыскивают только вот этим раствором крахмала. Да не просто, а прежде накрой воротничок особым куском марли. От дерьмо в этой марли толку никакого я не замечала, а ведь в этом доме я перегладила не меньше десяти тысяч рубашек и блузок.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 Для парадной двери, для двери в патио и для чёрного хода, где до прошлого года висела хамская табличка для рассыльных. Но тут уж она мне до того надоела, что я её отвинтила. Раз в неделю мне полагалось раскладывать эти коврики на большом камне в конце заднего двора. То есть ярдых в сорока от бассейна, хотел я сказать. Раскладывать и веником выбивать пыль. Да так, чтобы она столбом стояла.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 Надо было с полсотни помнить. В прежние-то дни, когда я приходящей горничной начинала, в лавке Вере Донован все косточки перемывали, кому не лень. Донованы тогда часто устраивали всякие приемы, и в 50-х годах прислуги у них было полно, и обычно больше всех на нее взъедалась какая-нибудь девчонка, которую взяли приходящей, а потом выгнали, когда она в третий раз нарушила какое-то правило.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 Так могла бы не путаться, а ванны оттирать спик эн и добро пожаловать поворачивать куда следует. А уж простыни, уж тут смотри, не промахнись, чтобы висели на веревке точно краешек в краешек и на шести защипках. Четыре? Не-не-не, только шесть. А если проволочишь одну по земле, можешь не дожидаться, чтобы проштрафиться в третий раз».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 Она дело спрашивает. Ни у одного мужчины у Мишки не достанет спросить про это. Я тебе отвечу, Нэнси Баннистер из Банка в Мэнни. Да, у неё была сушилка, хорошая и очень большая. Но нам запрещалось сушить в ней простыни. Разве что пообещают дождь пять дней напролёт. Приличные люди спят только на простынях, которые сушились на воздухе. Вот что Вер любила говорить. Потому что они чудесно пахнут.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 А над ней пар так и курится. И первую простыню берёшь совсем тёплую. А если ты это в первой, так ещё подумаешь. Ну, так ещё терпеть можно. Только когда первую на верёвку закинешь, до да края выровняешь, да защипнешь на шесть защипок, пар-то уже не курится. Мокрая-то она мокрая, а теперь ещё и холодная. Пальцы у тебя тоже мокрые и совсем замёрзли. А тебе надо вторую вешать, и третью, и четвёртую,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 К концу у тебя уже не руки, а просто клешни какие-то. А хуже всего то, что тебя поджидает, когда ты с пустой корзиной в дом вернёшься, и тепло хлестнёт тебя по рукам. Их как иголками колет, а суставы начинают ныть. Только это чувство такое особое, в самой глубине. Точно дёргает что-то или плачет. «Я б тебе объяснил, Энди, да не могу».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 А ты лежишь и слушаешь, а сама знаешь, что наружу-то всё равно опять пойдёшь, и конца ему нет. Это всё женская работа, а мужчины о ней ничего не знают и знать не хотят. И вот ты там, с корзиной, руки онемели, пальцы совсем лиловы, износ течёт и примерзает к верхней губе, ну прям клещ какой-то. Она стоит и не сидит у окна спальни, и глядит на тебя. Лоб наморщит, губы сожмёт, и пальцы переплетает от напряжения. Точно это опасная операция в больнице, а не бельё вешать сушить на зимнем ветру. И видишь, как она сдержаться пробует не разевать свою пасть хоть разочек. Да только куда там? Долго не выдерживает. Откроет окно, высунется, а холодный восточный ветер волос ей треплет. Она смотрит вниз и орёт. «Шесть защипок! Не забудь защемить её шестью защипками! И смотри, чтоб ветер не подметал двора моими простынками! Так что слушай, а то ведь я слежу и я считаю!»